ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧИСТИЛИЩЕ. ПЕСНЬ ПЕРВАЯ. Пройдя через ад, Данте и Вергилий приходят к подножию горы Чистилище, описанию которого поэт после обращения к музам в начале этой песни решает посвятить свой труд. На востоке разгорается заря, и постепенно меркнут светила на небосклоне. Лишь на южной части его горят четыре яркие звезды, по предположению комментаторов, звезды Южного Креста. Они олицетворяют у Данте четыре высшие человеческие добродетели. Перед поэтом появляется старец, внушающий ему почтение. Это Катон Утический, величайший муж древности, выше всего в своей жизни, ставящий вечную свободу. Старец, охраняющий доступ к чистилищу, выражает удивление при виде Данте и Вергилия, но последний объясняет, что ему поручено небесной женой провести Данте к ступеням высшего блаженства. Тогда Катон указывает им путь к островку, на котором они должны сорвать тростник и опоясаться им. И, кроме того, говорит, что Данте должен намыть свое лицо живительной росой, чтобы снять с себя копоть, осевшую на его лице во время пребывания в аду. Оба поэта в точности исполняют повеление Катона. «Покинувший пучину адских волн, в иных водах», О вдохновенье, чон, лети вперед под всеми парусами! Обитель ту, которая светла, куда наш дух, влекомый небесами, возносится очищенный от зла, прославлю я моею песнью ныне. Взываю к вам, о музы, о богини, пусть Калиопа выше воспарит моим стихам той музыкую в торе. которая смирила пеерит в прощении отчаявшихся с горя. С надеждою вступил я в первый круг. Цвет сладостный небесного сапфира сливался здесь с дыханием эфира. Все светлое, что видел я вокруг, душе моей, томимой видом мук моим очам, надежду возвратила. Узрев любви прекрасное светило, Которое созвездие рыб затмило, Улыбкою восток зарделся весь. Я устремил направо взор, И здесь, у полюса другого, Мне четыре явились планеты. В целом мире видала их лишь первая чита. Среди небес их блеска красота Казалось, рождают ликование. Полночный край, печален твой дел, Не знаешь ты их дивного сияния. Я в сторону другую поглядел, Где виден был лишь след от колесницы, И старец тут явился предо мной, Почтение внушавшей без границы Сильнейшее сыновьего. Двойной на грудь его спускались волной, Серебряные кудри с бородою, Такой же, как волосы седою. В сиянии тех четырех светил, Как будто днем он ясно виден был. И молвил он, из мрака заточенье, Идущие, ну, супротив теченье, кто вы? И кто светильник вам зажег? Кто вывести из тьмы кромешный мог? Ужель закон гиены уничтожен? Иль Божий суд, вовеки не приложен, был изменен Создателем самим, и грешникам дозволил он одним на этот раз прийти в мою обитель? Тут повелел мне знаками учитель потупить взор колено преклоня, и отвечал он старцу за меня. Не по своей сюда являюсь воле, сошедшую из горних стран женой, доверен мне стоящий тут со мной. А если ты узнать желаешь боли, всю истину тебе открою я. Он близок был к закату бытия, благодаря деяниям безрассудным. От гибели стремясь его спасти, его путем единственным и трудным к спасению решил я привести». Теперь пускай увидит смертным взором, Те души он, что под твоим надзором, Очиститься от их грехов должны. Как шли мы с ним из адской стороны, Я долго бы рассказывал об этом, Ведомые сиявшим свыше светом, Мы для того явились в твой чертог, Чтоб видеть он, Тебя услышать мог. Прими его, старец, благосклонно. К свободе он стремился неуклонно, Которая героем дорога. Ты за нее не от руки врага Пал в утике, где прах остался бренный, И в день суда восстанет он нетленный. Нет, ради нас не изменил творец решение, Мой спутник не мертвец. Не страшны мне, Миноса, приговоры. Я в том кругу, что озаряют взоры, Тобой, любимой Марцией, она по-прежнему любви к тебе полна. Назваться вновь желала бы твоею, от имени ее молить я смею. Смягчися к нам, дозволь пройти по всем кругам твоим, число которых семь. И Марции, когда дозволишь это, я выскажу признательность мою. Ответил он, от вас не утаю. Пока еще не уходил из света, я на земле так Марцию любил, Что отказать я не имел бы сил ей в чем-либо. Теперь, когда глубоко мы бездную преступного потока разделены, Нет власти надо мною, Марцией. И если ты женой небесную ведом и направляем, Напрасно я тобою восхваляем». От сладостной хвалы мой слух отвык. Иди, сорви растущий там тростник и опояшем спутника, и лик его омой, пятно скорбей стирая, дабы его увидел ангел рая очищенным. На этом островке, который там лежит, невдалеке растет тростник». Не может никакое зазеленеть растение иное на той скале. Настолько там силен волны прибой. Прибудьте в ожидании на острове, Покуда небосклон не озарит светило дня сиянье. В лучах зари найдете указание, Как на гору удобнее взойти. И он исчез. К поэту подойти я поспешил, безмолвного прошая. И отвечал путеводитель мой, Нам следует назад идти с тобой. В долине здесь покатость есть большая. Меж тем заря забрезжила, Вдали увидел я, как море трепетало. Равниную пустынную мы шли, Как путники бредущие устала. И, наконец, достигнув уголка, Где меж ветвей зеленых укрываясь, Блестит роса от солнца защищаясь, Ладонями наставник мой слегка коснулся трав. Росою слез омытый, Ему мои подставил я ланиты, И снова им вернул он цвет былой, Неведомый в пучине ада злой. Приблизились мы к берегу, откуда никто еще из смертных не отплыл. Там тростником я опоясан был, как повелел нам старец. И, о чудо! Учитель мой едва сорвал тростник, взамен его другой явился в вмиг.